Пока Апофор исполнял приказания, гости молча прихлебывали из серебряных чаш старое фалернское и с любопытством ждали появления новых гостей. Немного погодя, они вошли, одетые в белые туники, в венках из роз на голове. Это были Спартак и Крис. — Да хранят боги этот дом и его благородных гостей, — сказал, входя Спартак. — Привет всем вам, — добавил Крис. «Честь и слава тебе и твоему другу, храбрый Спартак!» — ответил Кателина, идя навстречу Родиарию и Гладиатору. Он взял Спартака за руку и повел его к тому ложу, которую сам перед тем занимал, а Криса усадил на скамью против консульского места и сам сел возле него. «Ты не пожелал Спартак разделить сегодня мой ужин с этими благородными и достойными людьми?» — сказал Кателина. «Не пожелал».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 и вам, благородные и могущественной Патриции. — Он ревет, как бык, этот гладиатор, — прошептал Курион, который уже дремал, кивая лысым черепом из стороны в сторону. — Такая наглость преречествовала бы только диктатору Сули Счастливому, — добавил Кай-Антоний. Катерина, предвидя до чего могут довести насмешки смешки вестия, приказал рабу подать новоприбывшим гостям Фалернского. — Когда тот вышел, хозяин сказал, поднявшись с места. «Представляю вам, благородные патриции вам, несправедливо лишенным власти и богатства, на которые вам дает право величие вашей души и ваши всем известные мужественные добродетели, представляю вам, моим верным друзьям, этого храброго рудиария Спартака,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 и предпочел защищать свою родную землю, свою семью и свои лары? Но кто из вас, если бы вы попали в плен к Митридату и были зачислены в его войска, кто из вас при первом же появлении римских орлов не счел бы долгом чести покинуть ненавистное знамя варвара и перейти под знамена своей родины? Слова эти были встречены одобрительным ропотом, и Кателина, пользуясь произведенным им благоприятным впечатлением, продолжал.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 обязав их священную клятву восстать в условленный день против тирании, посылающей их умирать в амфитеатр на потеху толпе, и добиться своего освобождения и возвращения на родину». Кателина на минуту умолк и потом продолжил. «Не то же ли самое издавна замышляемое мы? Что нужно гладиаторам? Свободы, так же, как и нам».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 «В домах наших царит бедность», — продолжал Катерина. «Вне дома долги. Настоящее наше печальное будущее представляется еще худшим. Зачем же влачить такую жалкую жизнь? Не пора ли нам проснуться?» «Да, пора проснуться», — проговорил хриплым голосом Курион. Он слышал сквозь дремоту слова Катерины, но не уловил его мысли и протирал теперь свои заспанные глаза. При всем внимании заговорщиков кричи Катерины никто не мог удержаться от смеха, услышав глупое воскресание Куриона. — Минос бы тебя побрал и наградил по заслугам, проклятый болван! — крикнул Катерина, грозя кулаком своему пьяному гостю. — Молчи, спи, окаянный! — закричал на него в свою очередь бестий и дал Куриону под подзатыльника, — от которого тот растянулся на ложе.